Глава 23. Когда Билли открыл дверь, я протянула ему пакет и сообщила: В аптеке служит робот-сквотер. В него заложена программа обслуживания покупателей. Удивительная девушка! Спрашивает о цвете ватных палочек. Маленькая курносая, на лбу челка Уточнил парень. Я села на табуретку, стоявшую у вешалки. Точно! А на местная знаменитость?» «Это Алиска, моя бывшая жена», — ответил Билли. «С тех пор, как мы развелись, больше в аптеку я не заглядываю». «Сколько ты с ней прожил?» Посочувствовала я Билли. «Десять дней», — скорчил он гримасу. «Странно, что так долго продержался. А зачем тебе перевязочные средства с кетчупом?» Не сдержала я любопытства. Билли прислонился к двери ванной. «Завтра меня позвали в отдел разбора ДТП». «Меня тоже», — сказала я. «Велено приехать с раннего утра». Мы с Билли сравнили полученные адреса и поняли, что оба приглашены капитаном Борисовым. Мне это совпадение показалось странным, но Билли не нашел ничего удивительного в ситуации. «Живем же в соседних домах», — Это как в одну школу попасть с ребятами из своего двора. Я не стала уточнять, что снимаю квартиру, а на самом деле прописано по другому адресу. Просто молча слушала. «Надо вид жертвы принять», — излагал свой план парень. «Завтра заходи ко мне в восемь и приведем себя в надлежащий вид. Пусть капитан Борисов полюбуется на наши боевые раны». И еще справочки из больницы ему на стол положим». «У меня нет справки». Расстроилась я. «Вот ведь, была же сегодня в клинике. Беседовала с Ермаковой. Ну кто мешал мне вспомнить об аварии?» Билли приложил палец к губам. «Тише, мыши, кот на крыше. Вообще-то, оказывается, ни тебя, ни меня в больнице не оформляли» не успели нас законными больными сделать. Но моя красота, совместно с умом и сообразительностью, это гремучая смесь, которая действует на баб безотказно. Читай. Жестом фокусника Билли выудил из кармана серый бланк, украшенный яркой печатью. Я углубилась в текст. «Справка дана гражданке», — далее следовал пропуск в том, что она находилась в больнице в связи с травмами, полученными в результате ДТП. Перелом основания черепа, разрыв селезенки, вывих тазобедренного сустава, открытая скальпированная рана теменной части черепа, перелом 25-го ребра и потеря 48-го и 64-го зубов. «Тебе не кажется, что я слишком сильно пострадала?» Обалдела, спросила я, тщательно изучив документ. И откуда у меня почти сто зубов и полсотни ребер? Билли округлил глаза. Документ составила врач. У меня такая же бумага. Впиши в свое имя, отчество и фамилию, точно по паспорту. Там место оставлено. Но это обман. Нас могут наказать, испугалась я. «Кто?» — спросил парень. «Не знаю», — призналась я. «Но, если честно, мы оба не похожи на коллег». Билли поманил меня пальцем. «Пошли на кухню». Мой друган Васька, тот, что в ГАИ служит, четко объяснил. «Верят только бумаге. Лично тебя к делу не пришьют. В папку справку положат». Вторая сторона тоже стопудово медицинское заключение принесет. Я потрусила за пальцем по коридору, пытаясь по дороге его вразумить. Любой человек пробежит глазами текст, посмотрит на нас и сообразит, перед ним стоят лиса Алиса и кот Базилио, отвязные обманщики и нахалы. «Видел в детстве этот фильм», — оживился Билли. Кот Базилио в тёмных очках рассекал. слепого косил. «Ты молодец! Точно усекла! Мы загримируемся!» «Так вот, зачем нужны бинты?» Осенила меня. На следующее утро я явилась к Билли ровно в восемь, и он скомандовал. «Садись на табуретку и молчи!» «Вчера на ночь я киношку посмотрел. Там как раз жертву наезда показывали». Ща мы картинку повторим. Ну-ка, разинь рот. Только не надо мне туда бинт запихивать. Испугалась я. Билли заржал. Не, я хочу зубы убрать. Я быстро отбежала к окну и прижалась спиной к подоконнику. С ума сошел? Гримёр начал гоготать. Не боись! С трудом успокоившись, произнес он. Это всего лишь краска. Зачерню два резца. Издали супер смотрится. Потом щеточку возьмешь, и снова Голливуд. Ну ладно. С некоторой опаской согласилась я, глядя, как он отвинчивает крышку от пузырька. Точно потом отмоется? Билли снисходительно похлопал меня по плечу. Доверься мастеру. Разевай пасть. И помолчи немного. Примерно через четверть часа я посмотрела на себя в зеркало и обомлела. В Билли явно пропал художник-гример. При первом же взгляде на меня любому человеку становилось ясно. Несчастная угодила в лапы к медведю-гризли. Но ценой нечеловеческих усилий сумела вырваться от хищника, выбежала на шоссе, попала под танк, Однако снова чудом спаслась. В конце концов добралась до железной дороги, и здесь по ней проехало несколько грузовых составов. В порыве вдохновения Билли замотал мне голову бинтами, слегка вымазал повязки кетчупом, намалевал под правым глазом огромный фингал и закрасил шею зеленкой. «Улыбнись!» — велел он, наблюдая за моей реакцией. Я послушно растянула губы, вместо передних резцов зияла черная дыра. Краска возымела удивительное действие. Испугавшись, я провела языком по внутренней стороне зубов. Не ощутила пустоты и выдохнула. «Офигеть!» «А то!» — гордо возвестил Билли. «Фирма веников не вяжет. Сейчас себя украшу и двинем» ты, когда в кабинет разбора войдешь, согнись пополам и за левый бок держись. — Почему именно за левой? — уточнила я. — Там селезенка! — с уверенностью отличника объявил парень. — Справа печень и аппендикс. Смотри, не перепутай. — Есть, босс! — кивнула я. Минут через двадцать мы вошли в лифт и понеслись к первому этажу. Когда на табло над дверью появилась цифра три, кабина притормозила и открыла двери. На площадке стоял полный мужчина с кейсом. Сначала он уронил портфель, потом взвизгнул. «Заходите», — поторопил его Билли. «Все поместимся». «Большое спасибо», — дрожащим голосом ответил незнакомец. «Я по лестнице пройдусь». Билли ткнул пальцем в кнопку, лифт продолжил движение. Отлично смотримся, удовлетворенно возвестил гример. Похоже на то, согласилась я. Билли ездит намного быстрее меня, поэтому, очутившись на МКАД, он рванул вперед и очень скоро скрылся в потоке машин. Я потащилась в своем любимом третьем ряду кожа ощущая сочувственные взгляды водителей. Хорошо, хоть в голову Билли не пришла мысль наложить мне гипс от шеи до колен. В здании ГАИ толпилось множество посетителей, и все они проявили сочувствие к женщине в окровавленных бинтах. Помня о наказе приятеля, я старательно хромая, доползла до кабинета и спросила у деда с малышом на коленях, «Вы в пятнадцатой?» «Нет», — испуганно ответил старичок. «Просто сижу где потише. В отдел разбора пофамильно вызывают». Я опустилась в жёсткое кресло с продранной обивкой и улыбнулась крошке, который с некоторым испугом смотрел на меня. «Тётя!» — пролепетал ребёнок и прижался к деду. «Тётя!» — повторил старичок. Боб, -бо. вытянул руку внук. Ай-яй, -ай, Бобо! Боб, покорно подтвердил пенсионер. Потом он сукоризный осмотрел меня и вдруг сказал: Вот, митенька, запомни тетю. Видишь, какая она страшная? Вырастешь – никогда не садись за руль пьяным или обкуренным, иначе будешь на тетю похож. Нажрутся и лезут управлять автомобилем. На мгновение я лишилась дара речи. Затем хотела достойно ответить деду. Но тут из пластмассовой коробки, прикрепленной к наружной стороне двери, прокаркала. Тараканова, заходите! Я схватилась за правый бок, согнулась и поспешила в кабинет. Капитану Борисову на вид было лет 15. Тощий, бледный, он походил на замученного учебой подростка и имел тоненький голосок второклассника. «Присаживайтесь», — пропищал милиционер. «Тараканова Виола Леонидовна?» «Ленинидовна», — привычно поправила я. Билли, устроившийся на стуле справа от стола, заелозил на сиденье. Потом сделал большие глаза — и приложил руку к левому боку. Я поняла, что перепутала, где находится селезенка, и поменяла позу. «Тараканова?» — переспросил вдруг Билли. «Не, она Белла Ви. Сергей Михайлович, вы дела перепутали. Я вызван для разбора с Муравьевой. А мне велели приехать, чтобы договориться с Ильей Михайловичем Колкиным» влезла я. «Капитан Борисов, вы там бумаги перемешали?» Сергей Михайлович открыл тумбу стола, вытащил бутылку минералки, сделал несколько жадных глотков, вытер рот и приказал. «Всем внимание!» Гражданка Тараканова следовала в нужном ей направлении. Начав движение через перекресток, в момент переключения сигнала светофора. На встречу ей в нужном ему направлении следовал гражданин Колкин, начав движение через перекресток. В момент переключения сигнала светофора автомобили произвели столкновение, повлекшее за собой тяжкие телесные повреждения участников ДТП. смертельного случая с их стороны но с причинением ущерба здоровью, что подтверждается наличием в деле необходимых медицинских справок. Как поступим? Найдем консенсус? Сразу предупреждаю. Начнете лаяться и драться, будет хуже. Терпеть не могу, когда в кабинете базар. Хотите сказать, что я столкнулась с ним? Указала я на Билли. Но его фамилия Кузнецов... «Верно!» — согласился мент. «Но автомобиль принадлежит Колкину, который при опросе сообщил нашему сотруднику о продаже машины по доверенности. А поскольку владелец Колкин, то...» «Какого черта ты сказал, что пострадал от дуры Муравьевой?» — закричала я, уставившись на Билли. «Тараканова, Муравьева!» — растерялся тот. «Ну, спутал. Я в насекомых плохо разбираюсь. Но ты же, Белла Ви!» «Делать нечего. Пришлось признаваться. По паспорту я тараканова». «Супер!» — приуныл Билли. «Получается, мы с тобой друг в друга вмазались?» «Похоже на то», — согласилась я. «Вот почему в больнице мы рядом очутились». Нас скорая с одного перекрёстка привезла. «Вы знакомы?» — обрадовался Борисов. «Придёте к согласию в отношении своих претензий друг к другу?» Я кивнула. Билли встал. «Порядок, командир. Без базара». «День начался отлично!» Потёр ладони Борисов. «Сейчас в двенадцати местах распишитесь и гуляйте». «Починитесь?» «Больше не нарушайте правила проезда через перекресток!» Когда мы сбили и очутились в коридоре, малыш на коленях у старика оживился. «Дядя Бобо!» — начал он верещать. «Тетя Ай-Ай-Бобо!» «Верно, Митенька!» — заскрипел пенсионер. «Какая тетя! Такой и дядя! Муж и жена одна сатана!» Козёл с жабой свадьбу не играют. Приличный человек с наркоманом и алкоголиком не сойдётся. «Молчи, пока не огрёб», — спокойно ответил Билли. «Ещё раз про мою бабу гадость скажешь? Вентилятором в окне работать станешь. Языком воздух гонять будешь». «Прости, сыночек», — заявил дедок. «Я Мите сказку излагаю». Она никакого отношения к вам не имеет. Русский народный сказ про козла и жабу. Не помню такого. Решил устроить скандал Билли. Я дернула его за рукав. Пошли. Надо бинты снять и лицо умыть. Здесь должен быть туалет. В конце коридора, у лестницы. Услужливо подсказал старичок. Но вы, ребятки... «Лучше туда не заглядывайте!» Я с тоской посмотрела на дедушку. «Все так плохо!» «Чернобыль!» Ёмко охарактеризовал состояние сортира дедок. Мы с Билли, провожаемые жалостливыми взглядами посетителей ГАИ, выбрались во двор. «Надеюсь, со страховой проблем не будет!» Ожила я. Парень вдруг расхохотался, и сквозь смех начал рассказывать. «Мой приятель Лёнька работает инструктором в крутом фитнесе. Там годовая карточка 200 тысяч стоит. Один раз приходит к нему клиент и ржёт. Он с семьёй ехал в тренажёрный зал. Сам на Майбахе, за ним жена на Майбахе, а последний — дочь. У той машинка попроще. Бентли по спецзаказу. Как раз для девочки». Ну, не на старпёрском же Майбахе ей кататься. Рулят себе, посвистывают. И тут через дорогу бродячая собака, скок-поскок. Папа животных любит и по тормозам бьёт. Его Майбах замирает. В него вламывается мамин Майбах, а тому в задницу впендюривается дочкин Бентли. Папа из авто вылезает и бежит посмотреть, что с собачонкой. Мама с дочкой от смеха по асфальту катаются. Результат. Пес теперь живет у олигарха в золотой будке. У страховой компании коллапс. Она чуть не обанкротилась, оплачивая ремонт. Мама с дочкой в восторге. Говорят, в последний раз так веселились, когда отец на ривьере в аквапарке, в трубе, по которой в воду спускаются, застрял. «Это я к тому, что мы можем расслабиться». «У нас машины не по миллиону баксов». Страховая промолчит. «А почему они цугом ехали? Неужели нельзя всем вместе в одном майбахе поместиться?» Заинтересовалась я. «Так ведь это ж не круто!» Пояснил Билли. «Мы, кстати, тоже непростые. Ща на разных тачках понесёмся». Я обозрела битую древнюю иномарку парня, Почти уже своего разномасного и разноцветного ежика, большая часть деталей которого была произведена в середине 60-х годов прошлого века, и кивнула Мы не хуже людей из списка Форбса. Билли сел за руль Не, мы лучше. У форбсятников все позади. Цели достигнуты скукота, а у нас жизнь впереди, желаний море. «Езжай за мной. Я знаю хорошее кафе. Умоемся и поедим». В хорошее кафе нас не пустили. Едва мы с Билли вошли в пустой холл, как секьюрити, мирно дремавший у двери, вскочил и кинулся к нам с заявлением «У нас санитарный день». «Типа мышей травите?» — оскалился мой спутник. Я испугалась, что Билли полезет на рожон и тихо заблеяла. «Тут плохо. Противно пахнет. Наверное, кофе помойный нальют». «Твоя правда», — согласился Билли. «Через три дома лучший ресторан стоит». Но в лучший ресторан мы тоже не попали. На сей раз не прошли фейс-контроль у дородного красавца, облаченного в безукоризненно отглаженный костюм и белоснежную рубашку с шелковым галстуком. «Прошу господ нас простить», — величаво заявил мэтр Датель. «Но мы ждём гостей на свадьбу. Залы выкуплены на торжество». «Нам бы на пять минут в туалет», — заикнулась я и улыбнулась. Мужик обмер. «Право не сочтите за обиду, но устроитель торжества заранее обговорил условия, никаких посторонних. Мы будем счастливы обслужить вас в другой день». Но до конца года уже расписаны все мероприятия. Юбилеи, презентации, поминки. Билли молча пошел к выходу. А меня охватила злость. «Поминки?» — переспросила я. «И когда они намечены? Мне хотелось бы сюда через две недели забежать». Мужчина закатил глаза. «Овы-овы, как раз спустя 14 дней...» Здесь соберутся родные покойника. Вам лучше приехать через год. А где вы храните труп? Мило улыбнулась я. В холодильнике на кухне? Две недели немалый срок. Или вы знаете точно, когда клиент умрет? Подрабатываете киллером? Метардотель замер, а я побежала за Билли. Но почему о человеке судят по внешнему виду? Противные ресторанные работники узрели пару в окровавленных бинтах с бланшами под глазами, шеями в пятнах зеленки и моментально решили, маргиналов следует вытурить. Но это ошибка. Мы добропорядочные граждане, просто загримированы под жертв ДТП.